До деревьев оставалось всего несколько шагов, но Уилл и Лира уже чувствовали близость утраченных частей своего «я». Возбуждение, отчаянную надежду и леденящий страх, потому что среди древесных стволов теснились призраки, и им предстояло пробиваться сквозь эту толпу, один вид, который вызывал у них тошноту и слабость. Они боятся ножа, произнес чей-то голос рядом с ними. И медвежий король остановился так резко, что у ы л с Лирой скатились у него со спины. «Ли!» — воскликнул й р и к «Мой старый товарищ! Такого я еще никогда не видал! Ты ведь мертв! Но с кем же я тогда разговариваю?» ю й р и к «Дружище, на свете есть много такого, чего ты не видал. Дальше справимся без тебя. Медведи призраки не боятся. Лира, у в ы л идите за мной. Да поднимите повыше нож». Налерин кулак снова опустился полевой лунь. И седовласая дама сказала. «Нельзя терять ни секунды. Бегите в рощу. Найдите своих деймонов». «И уходите отсюда! Скоро здесь будет еще жарче!» «Спасибо, мадам! Спасибо вам всем!» Ответила Лира, и лунь взмыл в небо. Рядом с детьми смутно маячил силуэт Лис Корсби. Аэронавт по-прежнему торопил их. Но им нужно было попрощаться с Юриком Бирнисоном. «Ах, Юрик, у меня просто нет слов!» «Мы будем благодарить тебя по гроб жизни!» «Спасибо, ваше величество!» Сказал Уилл. «Нет времени! Идите! Идите!» И он подтолкнул их вперед бронированной головой. Вследом за Лискорсби Уилл нырнул в подлесок, разя ножом направо и налево. Там царил обманчивый полумрак, Игра густых ломаных теней сбивала с толку. «Не отставай!» — бросил он Лире и невольно вскрикнул, когда колючая ветка ежевики хлестнула его по щеке. Схватка в роще не прекращалась. Их окружали шум и движение. Тени метались туда и сюда, точно бельё на свирепом ветру. Наверное, это были духи. Дети ощущали легкие прохладные дуновения, к которым успели привыкнуть, а потом услыхали голоса «Сюда!» «Теперь сюда!» «Шагайте смелее, мы их не подпустим!» «Уже недалеко!» А потом Лира услышала еще один голос, самый родной и любимый. «Ах, скорее! Скорее же, Лира!» «Пан! Милый! Я здесь!» Она, стремглав, бросилась во тьму, дрожа и рыдая. у в ы л продолжал ломать ветки с плющом и рубить кусты и крапиву, а духи вокруг зашелестели громче, то ободряя их, то предостерегая. Но призраки тоже нашли свою цель и сочились сквозь колючие заросли, встречая не больше сопротивления, чем дым. Десяток другой этих бледных тварей устремились к центру рощицы, где дух Джона Пари собирал товарищей для отражения атаки. Уилл и Лира совсем ослабели и дрожали от страха, усталости, боли и тошноты. Но сдаться сейчас было немыслимо. Лира рвала колючие ветки голыми руками. Уилл рубил и колол налево и направо, а битва призрачных существ вокруг них становилась все более ожесточенной. «Вон они!» — крикнул Ли. «Видите? У той большой скалы!» «Дикая кошка?» «Нет, две дикие кошки шипели, скалили зубы и наносили удары когтистыми лапами. Обе были д е й м о н а м и И Уилл почувствовал, что будь у него время, он с легкостью угадал бы, который из них п а н т е л е м о н но времени не было». потому что от ближайшего пятна тени отделился и заскользил к ним один из этих жутких призраков. Уилл перепрыгнул через последнее препятствие — ствол упавшего дерева и погрузил нож в бесплотное мерцание в воздухе. Его рука тут же онемела, но он стиснул зубы и крепче сжал рукоять ножа, и бледный силуэт, отпрянув, снова исчез во тьме. Они были почти у цели, а д е й м о н ы обезумели от ужаса, поскольку из-за деревьев появлялись все новые и новые призраки и только доблестные духи, пока еще сдерживали их натиск. «Можешь сделать окно?» – спросил дух Джона Пари. Увыл поднял нож, но ему пришлось остановиться. Страшный приступ тошноты сотряс все его тело с головы до пят. В желудке у него было пусто, и тем мучительнее оказался спазм. Лира рядом с ним тоже боролась с дурнотой. Дух Ли быстро сообразил, в чем дело. Прыгнул к Деймонам и схватился с бледным существом, вынырнувшим из-за скалы у них за спиной. й у и л скорее!» выдавила Лира судорожно глотая воздух. Нож двинулся вперед, в сторону, вниз и назад. Дух Лискорсби выглянул в окно и увидел широкую мирную прерию, подсверкающей луной. Это было так похоже на его родину, что ему стало удивительно хорошо и спокойно. у в ы л метнулся через прогалину и схватил ближайшего д э м о н а Лира второго. И даже в этой невероятной спешке, даже в этот миг величайшей опасности, оба почувствовали легкий прилив радостного волнения, ибо Лира держала в руках Дэймона Уилла, безымянную кошку, а Уилл — п а н с и л е м о н а Они с трудом оторвали взгляд друг от друга, «Прощайте, мистер Скорсби!» — воскликнула Лира, оглянувшись на аэронавта. «Как жаль, что... Ах, спасибо, спасибо, прощайте!» «Прощай, моя милая! Счастливо тебе, Уилл!» и р а пробралась в окошко, но Уилл замер, глядя на отца, чьи глаза сверкали в полумраке. Прежде чем расстаться с его духом, он должен был кое-что сказать. И он сказал, «Ты говорил, что я воин, что я таков от природы и спорить с этим не следует. Но ты ошибался, отец. Я дрался, потому что это было необходимо. Я не волен выбирать свою природу, зато могу выбрать себе з а н я т и я по душе». «И я сделаю этот выбор, потому что теперь я свободен!» Отец ответил ему улыбкой, полной гордости и нежности. «Отлично сказано, мой мальчик!» Промолвил он. «Отлично сказано!» Больше Уилл не мог на него смотреть. Он повернулся и пролез в окно следом за Лирой. И теперь, когда их цель была достигнута, когда дети нашли своих д е м о н о в и спаслись, только теперь м ё р т в ы е воины наконец позволили себе расслабиться и распасться на отдельные атомы. в с ё дальше от маленькой рощицы и озадаченных призраков, прочь из долины, Мимо могучей фигуры своего старого товарища, Закованного в броню медведя, Последний клочок сознания, Бывшего аэронавтом Лис Корсби, Медленно взмывал вверх, Как в прежние времена его гигантский воздушный шар. Ему не досаждали ни вспышки ракет, Ни взрывы снарядов, Глухой квоплем боли и гнева к свисту пуль и предостерегающим криком, ощущая лишь свое движение вверх, остаток Лис Корсби проник сквозь густые тучи и выплыл под сияющие звезды, где давно уже ждали этой встречи атомы его возлюбленного д е й м о н а Эстер.